Столь разрушительные эмоции мешают принимать правильные решения, да и вообще крайне опасны. — Смотри! — Архимаг принялся водить пальцем по глобусу. — Гортаж из-за соседства с Малларианом всегда исторически тяготел к эльфам. Уж что-что, а промывать мозги и наловчились. Сам знаешь, какие бы лозунги ни звучали, но вся местная элита все делает с оглядкой на соседа. Скарт на корню скуплен лесными выродками. История с молотом закончилась тем, что и Зелот попал под влияние перворожденных. Итак, Гарташ, Скарт, Зелот. Кто там остался из протектората? Джуга? Уничтожение Гамзара и почти половины торгового флота выкинуло их на обочину. Никакой реальной силы лет десять они представлять не будут. И тогда что у нас получается?